однако тут же потух. Никакой он не Шапира. Просто услышал певучие интонации в голосе Цицили Абрамовны и решил назваться еврейским именем, чтобы расположить к себе. А что вы такой печальный? Неужели тоже не появился? Не расстраивайтесь, он обязательно придет. Серьезный человек, серьезная проблемы, это было слышно по голосу. Поблагодарив, Николас спонур двинулся к выходу. Увы, зацепки... Не получилось. Зазвонил телефон. «Редакция газеты Эрус. «Добрый день, я вас слушаю», сказала Цица своим замечательно респектабельным голосом. Фандорин обернулся, чтобы кивнуть ей на прощание, и вдруг увидел, как по маленькому дисплею на телефонном аппарате одна за другой пробегают маленькие цифры, складываясь в семизначный номер. Определитель. О чем референтка разговаривала со звонившим, Николас не слышал. Так шумно в ушах запульсировала кровь. Когда же Цица со словами «Всего вам наилучшего» положила трубку, он спросил, показывая на аппарат. «Хорошо работает? Превосходно! Иногда даже иногородние номера определяет. Понимаете, Никочка, Повадились звонить хулиганы. Алло, — говорят, — запишите объявление в газету. И дальше сплошные неприличности, даже матом. Я написала заявление в административно-хозяйственный отдел, чтобы мне поставили аппарат с определителем. И в два счета вычислила голубчиков. Оказались шалопаи, восьмиклассники. А заглянуть во вчерашние звонки вы можете? Вы хотите сами позвонить Илье Лазаревичу? Зря, по-моему, это будет не солидно. Но сейчас посмотрю, минуточку. Она потыкала пальцем в какие-то кнопочки. Вот, 10.45. Вам видно? И повернула аппарат, чтобы Нике было удобнее списать номер. Первые цифры 235, это, кажется, район Ленинского проспекта. У вас в компьютере должна быть база данных абонентов московской телефонной сети, срывающимся от волнения голосом сказал Фандорин: Давайте посмотрим, что это за номер. Давайте. Пользование компьютером Цицилия Абрамовна постигла одновременно со стенографией и была рада возможности продемонстрировать свои навыки. Лихо загрузила программу, набила искомый номер и через несколько секунд на мониторе появился результат. Шибякин, Иван Ильич, улица Академика Лысенко, дом 5, квартира 36. Ну вот, расстроилась Цица. Ничего похожего. Должно быть, определитель ошибся на какую-нибудь одну цифру. Это с ним бывает. Похоже на то. Но я все же спешу. Может быть, определитель и в самом деле ошибся. А вдруг нет? Что, если это и есть конец ниточки, ухватив за которой можно размотать весь клубок? Выйдя из редакции, Фандорин сосредоточенно размышлял. Сообщать капитану Волкову о своем открытии или нет? Решил рано. Лучше сначала наведаться по этому адресу и попытаться выяснить, что за квартира и что за Шибякин. Как он выглядит? Вдруг там жил щуплый мужчина средних лет, В мешковатом костюме, с залысинами на висках и голубыми на выкате глазами. Или, может быть, вышеописанного субъекта там видели, знают, могут опознать. Милиция, конечно, тоже способна выполнить эту несложную работу, но вряд ли она проявит столько тщания и расторопности, сколько человек, приговоренный к смерти. Даже если адрес окажется совершенной пустышкой, отрицательный результат тоже результат. Предположим, определитель неправильно вычислил какую-нибудь одну цифру. Пускай коллеги капитана Волкова не только проверят связи Ивана Ильича Шибякина, но еще и наведут справки обо всех абонентах, чьей номер похож на указанный. Работа, конечно, кропотливая, но не такая уж сложная. Если они действительно хотят выловить этих неуловимых, не из-за Николаса Фандорина, конечно, а из-за своих резонансных гендиректоров до председателей правления, пускай потрудятся... Ну а если все же выяснится, что покойный визитер жил в квартире номер 36? Николас почувствовал, как его охватывает чувство, знакомое всякому исследователю истории и сочинителю компьютерных игр. Охотничий азарт. Один из самых сильных стимуляторов, известных просвещенному человечеству. Я садил себя. Не увлекайся. Не забегай вперед. Улица Академика Лесенка располагалась на месте дореволюционной живодерной Слободы, в 60-е годы минувшего столетия превратившейся в район пешенебельной советской застройки. Выйдя из машины перед домом пятым,